Глава 28. Безнадежно влюбленный. Прелестная погода ожидала нас за порогом темного помещения Ордена, которое мы покинули, едва с неродным отцом Лепина было покончено. Благословив рабочие отношения ректора и его помощницы, Раймонд отпустил нас с лучезарной улыбкой на губах. Была бы его воля, он бы непременно составил нам компанию, в чем и сознался по завершении разговора. Однако в отсутствие главного магистра он был вынужден проводить церемонию посвящения новых адептов Вавархов, а также возводить братьев и сестер ордена в звание дептосов по ранее заготовленным спискам. Поэтому в город вырвались только мы вдвоём. «Вообще-то я должен был присутствовать», — проворчал душечка Лю, оглядываясь в сторону больших металлических кованых дверей. «Вообще-то кто-то обещал обо мне позаботиться», — перекривила я его слова. И тут же опомнилось, Он обещал немного иное. «Удивительно ли...» Но собеседник не возражал, а наоборот, дернул уголками губы вверх и повел меня в ближайший переулок. «Тогда нам сюда». Легкий ветерок тронул мои волосы, едва я взглянула в темноту узкого прохода, куда меня собирался вести лепин. Сглотнула от страха и невольно попросила. «Может, не надо туда?» а? В голове уже успели возникнуть образы всяких уродцев с ножами, готовых преградить нам путь, как, например, в первый мой поход сквозь переулки, правда, в качестве ноши, завернутый в плащ. Куда не надо? изумился душечка, схвативший меня под локоть. В комнаты? Да нет же, я кивнула в сторону темени. Может быть, лучше выбрать иной путь? В очередной раз за день Ван Роуз вздохнул и кивнул. Повел меня по широкой улице, по солнышку и погожему деньку обещающему к полудню стать самым настоящим пеклом. Я бросила косой взгляд на такого серьезного, и, я бы даже сказала, напряженного ректора и невольно припомнила нашу легкую перепалку еще там, в охотничьем домике. Дело в том, что едва я залезла в баню и разомлела от жары и влажности, то услышала стук и его подгоняющие слова, звучащие с улицы, мол, «нам нужно спешить». «Вообще-то мог бы и раньше сказать, прежде чем я настроилась на долгую водную процедуру». А тут пришлось наскоро мылить голову, мыться. Сушку волос, так уж и быть, позволило осуществить его темной магии, но чувствовала себя при этом самой настоящей транжирой. А пока мы шли, мимо нас вальяжно прохаживались люди во фраках и платьях. Девушки придерживали зонтик одной рукой, джентльмена — другой. Я решила последовать их примеру и отдернула локоть. Хотела переместить ладонь но вместо этого замерла услышав вопрос моего кавалера сожалеешь хм о чем это он подняла клюпина просительный взгляд и сощурилась из за солнечного зайчика блеснувшего у него в волосах идеально ровные черные да ему наверное жарко ходить так у -у -у. собеседник повторил попытку о чем то спросить о чем я должна сожалеть нахмурилась я силясь понять что он от меня хочет что не ушла с марио «Ох, вот уж нет!» Ректор явно хотел сдержаться, но у него не вышло. Брови его взметнулись вверх, позволяя заметить удивление. Я усмехнулась своему наблюдению и пояснила. «Да, мысли остаться в обличье кошки нередко посещали меня ранее, но это только поначалу, когда я еще не рассказала о себе. Кстати, об этом...» Люшик заметно повеселял: «Я ведь так ничего о тебе и не знаю. Не желаешь ли ты выпить чашечку чая и рассказать о себе?» здешняя харчевня довольно неплоха и сказал он это так надменно и аристократично что я в очередной раз почувствовала себя героиней средневекового романа только если ты обещаешь не краснять из за отсутствия у меня манер договорились алюпинску поулыбнулся и повел меня к как он сказал харчевне которая была больше похожа на уютные кафетерий с летней верандой и стоящими там уличными столиками перехватив покрепче стопку книг В очередной раз, пытающуюся упасть на пол, ректор повел меня в сторону дальнего столика под тканевым зонтиком светло зеленого цвета, сбоку от которого возвышалась низенькая стена, высотой мне до пояса, на которой стояли длинные прямоугольные горшки с розовыми цветочками. Красота, милота, а главное — теплота. На улице действительно оказалось жарче, чем в Ордене, неспроста названном темным. Интересно. И как там магистр Креди планирует растить целую ораву детей из приюта? Они же в лучшем случае учинят ему погром, а в худшем будут сбегать из этих мрачных помещений. Люпин галантно отодвинул предо мной стул, предлагая присесть, а официантка в пестреньком оранжевом передничке и белом платьишке с рукавами-фонарями заспешила к нам на всех парах. «Здравствуйте, магиус Люпин!» Миленько улыбнулась ему, она прижимая к груди продолговатую книжку меню. Того и гляди, сейчас еще автограф попросит. «Я сегодня со спутницей, примите заказ у нее, пожалуйста», — попросил он, пристраивая поделённую, на двое стопочку книг с эльфийской гласностью аккурат по обе стороны стола. Как назло, книг оказалось нечетное количество, и душка колю тихонько закипал. «Дай сюда одну». Я схватила лишнюю книгу и спрятала ее у себя на коленях. от чего то официантка заметно приуныла, по крайней мере, улыбка стерлась с её лица. «Что закажете, леди? Можно меню?» «Меню? Ну да, список блюд, из которых нужно выбрать». «А, вы, наверное, словейст», — пришла к такому выводу миленькая рыженькая девица. «Она просит рецептурную книгу», — пояснил Люпин, бросив в мою сторону многозначительный взгляд. «Возможно, он предлагал мне умолкнуть, или же...» «Да-да, давайте ее сюда». Девушка нехотя протянула мне книгу. «Обычно это мы спрашиваем предпочтения и рецепты приготовления блюд, которые заказывают наши посетители», — смущенно проронила официантка. «Поэтому-то наш список весьма разнообразен, одних только похлёбок больше ста». Услышав такое, я изумилась настолько, что моя челюсть отвисла сама собой. «Э, нет, спасибо, не нужно ста. Мне бы сэндвич, ой, бутерброд с рыбой и какой-нибудь вкусный салатик из свежих овощей», — попросила я с опаской, глядя на протянутую книгу. «А, и еще компот, морс или сок, что у вас есть?» Я не поняла, что конкретно сказала не так, но девица смотрела сейчас на меня с настоящим вожделением. В «Вы не могли бы записать рецепты всех этих блюд, которые только что назвали?» Она еще более настойчиво протянула ко мне книгу, а я бросила злобный взгляд на Лепина, который явно получал удовольствие от происходящего, потому как широко улыбался. «Да-да, она непременно запишет, но не сегодня». «Тогда нам сантуи-маринару, салатница с аксбенд свежим, под соусом туки и горчичный фрукт». С легким разочарованием официантка вновь обняла широченную книгу, миленько улыбнулась дужке Лю и поспешила на кухню передать заказ. «Издеваешься?» — уточнила я невольно. «Нет, что ты!» — несмотря на сказанное, вредный Ван Роуз отвёл взгляд. «Спасибо за книги. Я опять за старое со своими причудами». А «Вовсе нет». Как бы ни старалась, я просто не могла на него злиться, и поэтому начала его успокаивать. А любовь к порядку и симметрии это даже похвально, но все должно быть в меру, чтобы не доставлять другим неудобств. Как бы это сказать, твой личный комфорт не должен нарушать комфорт окружающих. Припомнила я умную фразу из книги по психологии. Помнится, перед собеседованием прочитала несколько мотивашек. Или как-то так. Чем больше узнаю, тем больше и загадкой ты для меня становишься проронил Люпин с улыбкой. С удивлением заметила, что он сейчас смотрел мне прямо в глаза. «Так вот, что я для тебя. Загадка, которую хочется разгадать?» Проронила я тихо. «А что будет, когда секретов больше не останется?» «Всегда найдется новый повод изучить что-то новое». Сказав такое, Лю протянул руку через весь стол и... Я уж было подумала, что он хотел взять меня за руку, чтобы взбодрить, поэтому ответила ему тем же и слегка сжала его пальцы. По реакции собеседника, удивленная округлостью его глаз, поняла, что сделала явно что-то не так. Но, тем не менее, Люпин отдергивать руку не спешил, а с лёгкой хрипотцой в голосе проронил. «Вообще-то я хотел попросить у тебя книгу по эльфийской гласности, чтобы поставить ее на одну из стопочек и продемонстрировать тебе мою выдержку и самообладание. Но так даже лучше. Я слегка смутилась и попыталась отдернуть руку, но Лю ее удержал. «Пожалуйста», — попросил он. «Мне очень нравится то, как ты пыталась меня приободрить». Ректор ослабил хватку, а я оставила ладонь в его руке, ощущая ни с чем не сравнимое чувство тревоги, жар и ускоряющийся ритм сердца. Мне было так странно, и я немного боялась шелохнуться, чтобы не разрушить очарование момента нашей близости. Но, к сожалению, кроме нас двоих и нескольких посетителей кафе, на моих коленях притаилась одна пакость — «Книга по эльфийской гласности», которая заскользила вниз и свалилась на пол, едва я стала ёрзать на стуле. «Ох!» — скривилась я и все таки отдернула руку. «Прости, нечаянно вышла». Я нагнулась, чтобы поднять эту вредину. Собственно, подхватила ее и заметила под стулом душечки Лю до да боли знакомый предмет. «Брошь?» — изумилась я из-под стола. «Опаловая брошка? «Что? У тебя под стулом опаловая брошь?» «О!» Люпин слегка отодвинулся от стола и потянулся, подняв овальный артефакт. «И правда», — изумился он, когда полез в карман. «Она, видимо, выпала, когда я садился». Не сговариваясь, мы оба произнесли одно и то же слово. «Странно». «Не то слово», — поддакнула официантка и тотчас опомнилась. «Ой, я принесла часть заказа». Она принялась расставлять на столе глиняный кувшин со стаканами, салатницу, пустые тарелки и столовые приборы, завернутые в салфетке. Сантуи еще готовится, пояснила она Лепину. Может быть, вы еще что-то закажете? Нет, спасибо, отмахнулся от нее ректор, все это время заинтригованно разглядывая артефакт. А когда официантка наконец оставила нас одних, проронил негромко. Вот что странно: отец мне всегда говорил, что это бабушкина брошь, но сколько себя помню, этот артефакт всегда был со мной, еще с рождения. Может быть, твоя бабушка подарила тебе его еще тогда? Возможно, конечно ответил люшек насколько себя помню я ни разу не видел свою ба а она жива да ректор опустил брошь в карман может быть она знает правду о тебе шепотом намекнула я ему о недавнем откровении и не одобряет поведение твоего отца вполне вероятно согласился ван роуз младший странно другое он ненадолго замолчал странно то что я и сам ни разу не интересовался их судьбой Несколько раз слышал о поездках моего деда с семьей в драконью гряду с консульским визитом, но не придавал этим новостям никакого значения. Наверное, ты просто чувствовал себя чужим. И снова я решила поумничать. Внутри скривилась и отругала себя пару раз, пока не услышала. Ты права. Я подсознательно отторгал все новости, касающиеся Ван Роузов. Держал дистанцию и не хотел вникать в детали. Даже Раймонда я старался видеть не чаще одного раза в год. Я прикусила губу и не позволила вырваться наружу очередному комментарию. Раньше я очень злился на него, пытался выспросить про своих настоящих родителей и пришел в сущую ярость, когда Раймонд мне отказал. Врать он не стал. Он знал, кто моя мать и кто отец, но даже когда я пообещал избить его до полусмерти, он не стал мне препятствовать, а наоборот распахнул руки шире, как бы говоря. «Дерзай!» Это и разозлило сильнее всего. Ведь кем бы он ни был... И какую подлость не совершил, я не мог ни ударить его, чтобы вибить правду, не смириться с произошедшим. И что ты сделал тогда? Именно тогда я и уехал в Кундас, Подался к охотникам-браконьерам, промышлявшим пушным мясом на чужих территориях. Но и там я не прижился. Отправился странствовать в одиночку, пока не добрался до северной оконечности острова и не решила сесть там. Кстати, именно тогда я и построил себе охотничий домик. А фантом? Что было с ним? Он несколько раз прорывался завладеть моим телом. Один раз ему это даже удалось, когда на меня напала свора гнолов». Люпин надолго замолчал. Его зрачки сейчас были расширены настолько, что полностью перекрывали темно карию радужку. Я, наконец, обратила внимание на кувшины, принесенный салат, больше похожий на капустный с помидорами и зеленью. «Ммм, орешки!» — проронила я негромко, пробуя его на вкус. «Что?» — душка -лю очнулся из раздумья. «А, да!» Тоже люблю это блюдо. Пользуясь временным отвлечением, я зачерпнула большую плошку и наложила салата ему на тарелку, с горочкой. И уже после этого опомнилась. Ой, а разве не прислуга должна это делать? Все нормально, в подобных заведениях не действуют нормы этикета. Ректор улыбнулся, вызывая во мне ответную реакцию. Так вот, почему ты согласился, воскликнула я, чувствуя легкую досаду. Да, но еще я думала, что мы все-таки будем говорить о тебе, упрекнул меня собеседник ой для этого тебе точно придется выпить чтобы хоть что то понять и не чокнуться в процессе хохотнула я алюшек видимо принял мои слова за чистую монету что ж тогда приступим он потянулся к графину и разлил красную жидкость по глиняным стаканам на навскидку объемом в четверть литра э, -э, -э это легкая фруктовая брага к тому же разбавленная и все таки попыталась противиться я просто попробуй настаивал искусительно против Попробовала. Понравилось однозначно. Легкая остринка сочеталась с фруктовыми нотками. Алкоголь даже не чувствовался, если он вообще был. И уже через полчаса и к концу кувшина я с румянцем на щеках рассказывала ему про мой институт и всяческие приколы, которые со мной случались с подачей моей подруги Алютки Колмогоровой. Пробивная, веселая, все дотаскала меня с собой и знакомила с разными бойфрендами. Кстати, Димка был ее кентом. Скучаю. Протянула я со вздохом и уронила лицо на ладони. Поэтому, Димке, деликатно уточнил Люша. Да причем тут он? возмутилась я. По Москве скучаю. По ритму жизни не спящего города, по метро, по тому, как стоишь перед путями, и мимо тебя мелькают окна тормозящего со свистом поезда, аж дух захватывает. Думаешь со страхом. Вот, один шаг вперед, и тебя считай нет. И вместо шага вперед, наоборот, отходишь подальше а то вдруг найдется какой-то урод, который толкнет, Понимаешь? Посмотрела на заинтригованное лицо Лепина и осознала очевидное. Не понимает. Острота ощущений, короче. Проронила со вздохом я. Но еще страшнее, конечно, идти по тротуару вдоль скоростного шоссе. Ох, машины там летают, а ты ползёшь, как муравей, дрожишь от страха, что какой-нибудь лихой водитель возьмет и не справится с управлением. И что же в этом хорошего — рисковать с жизнью? — возмутился Люпин. «Ничего, просто привыкаешь», — вздохнула я. «А потом приходишь домой, и ни с того ни с сего ловишь панические атаки. У меня так двоюродную тетку в психушку забрали. Вроде бы была веселая, умная, успешная». «Ой, давай, в общем, не будем», — попросила я, сникнув окончательно. «Из всего сказанного», — проронил с полуулыбкой Люпин, «я понял лишь то, что ты любишь рисковать». «Не сказала бы», — вначале возразила, а после исправилась я. «А знаешь, ты прав. Не думая, в омут с головой — это про меня. Если что-то или кто-то мне нравится, никого не слушаю, упрусь рогом до последнего». Ректор ненадолго замолчал, взвешивая в уме мои слова, а уже через минуту расплатился за еду и поднялся со стула. «Знаешь...» — он хмыкнул, бросая лихой взгляд на стопку книг. «Мои ученики называют эльфийскую гласность уроками пения». «Почему?» Закономерно уточнила я, запрокидывая голову, чтобы заглянуть ему прямо в глаза. В их алфавите мало согласных. «А как же они обходятся без согласных?» — изумилась я. «Живут припеваючи», — хохотнул ректор. Идем, помогу тебе прийти в себя после легкой браги. Иначе, думаю, скоро придется уносить тебя на руках». «А знаешь, я не против. На ручках тепло и приятно». «Да, но прохожие не переживут, если увидят молодую незамужнюю девушку у меня на руках». Вздохнул душечкалю. Так это мы сейчас исправим. Не ведая, что творю, я в один миг стала уменьшаться и снова обратилась к кошкой. К слову, сознание мое мигом прояснилось, и я выдала недовольное. Мяу! Ведь Люшек, получается, меня поил. Ох, эста эста, проворчал он, опускаясь на колени. Какая же ты хитрая, мадам! Уж какая и есть, проворчала я в уме, и все-таки позволила моему кавалеру подхватить на руки мою кошачью тушку. А стоило ректору подняться на ноги, как к нам на всех парах приблизилась очередная проблема по имени Винсент Вулфси. «Я так и знал!» — взревел он на всю улицу. «Знал, что вы украли ее у меня!» Люпин смерил его строгим взглядом, заставляя постудить пыл, прежде чем уточнил. «Кого я украл?» «Эстебану», — уже менее громко добавил к сказанному студент. «Какие-то проблемы?» — за нашими спинами послышался голос официантки. «Ах, да, заберите, пожалуйста, этот сборник эльфийской гласности. Будет моим подарком вашему заведению», — попросил Ван Роуз младше, кивая в сторону книг на столе. «А вы, Вулсе, следуйте за мной». Скомка в платье, в котором еще недавно была запутана я, Люпин перехватил меня поудобнее, точнее, усадил поверх одежды и даже туфли прихватил с собой. Идемте, приказал он Винсенту. «Здесь не место для подобного разговора». «Я еще не совсем выжил из ума, чтобы общаться с вами наедине на столь щекотливую тему», — парировал Винсент, отказываясь сдвинуться с места. «Ведь я ее любил, а вы ее украли. Вы украли у меня из табана. Позади послышался шум. Люпин слегка обернулся, и мы оба заметили, как официантка уронила книги на пол и изумленно воззрилась на нашу троицу. Вул, все же не теряя времени, попытался вырвать меня из его рук. «Мрмяу!» Возмутилась я, куснув наглеца за пальцы, и даже когти выпустила. Ведь мне было больно от того, как он схватил меня за живот и потянул на себя. Правда, моими стараниями студент отпрянул и изумленно возрился. Еще хоть пальцем тронешь мою кошку, я отправлю тебя прямиком в темницу Ордена». В голосе ректора зазвучала плохо сдерживаемая ярость. «Никто не давал тебе никакого права на эстабану. Тем более, никто ее у тебя не отбирал. И со мной она по своей воле». «Да неужели?» — возмутился Вулфси. «Мне-то она говорила другое, что отец вынудил ее стать вашей невестой». «Ваши сведения устарели, молодой человек. Эстебана ныне моя помощница, не более, поэтому идите своей дорогой и не мешайте мне идти по своим делам». «Оставьте мне Эстебану», — упрямился этот чокнутый. Что ж, взмах пальчика Люпина, и под ногами Винсента разверзлась маленькая овальная пропасть, в которую он и провалился с отчаянным криком. Однако уже секунду спустя шум стих, и нашему взору предстал лишь каменный булыжник тротуара. Никаких вулл не было и в помине. «Пусть подумает над своим поведением», — пояснил Люпин. «Чуть позже я его выпущу». Мне осталось лишь недовольно проворчать. Ведь обещал же не использовать магию. Эх, если бы не этот чокнутый и безнадёжно влюблённый, то я бы не стала злиться на лю А так? легкое чувство обиды жгло внутри всю дорогу, пока мы шли до меблированных комнат, до которых оказалось рукой подать, точнее пройти две улицы и один раз свернуть, далее нырнуть подарку прохода и в маленьком квадратном дворике выбрать угловой домик. Но несмотря на очарование места, куда меня принес на ручках магиос люпин, никакой радости я уже не ощущала. Выветрился тот флёр непринужденности, ранее царящий в наших отношениях. Вернулась обида за обман. Ведь я категорически не любила и не люблю лжецов. Точно и абсолютно.